Таня боялась, что так и не встретится с Зинаидой. Но этого не могло случиться. И не случилось, потому что Зинаида обходила одну за другой все теплушки, начиная с хвоста, проверяя, как разместили раненых. Только что на отдельной машине привезли какого-то летчика и, пододвинув других раненых, положили в теплушку. Таня услышала, как Зинаида еще издали, подходя к их теплушке, спросила. — Летчика положили, как я сказала? И кто-то ответил. — Все сделано, положили. — Ну как? — спросила Зинаида, подходя к теплушке и обращаясь к летчику, лежавшему рядом с Таней. — Спасибо, — сказал летчик. — Выздоравливайте, — сказала Зинаида. И увидела Таню. И лицо у нее было такое, словно она сейчас спросит, «А ты чего тут делаешь?» Но удивилась она, оказывается, не тому, что Таня ранена, а тому, что лежит в этой теплушке. Она уже все знала про Таню и распорядилась, чтобы ее устроили рядом, в первый от паровоза вагон, к медикам, Но кто-то что-то напутал. Зинаида выругалась и только после этого поцеловала Таню и виновато сказала, что теперь уже поздно. «Мне и так хорошо», — ответила Таня. «Здесь плечо короткое, к утру уже будем на месте», — пообещала Зинаида. И вдруг спросила, «Почему не осталось у нас в госпитале? Тебе разрешили бы». «Не хочу», — сказала Таня. Когда ее прооперировали и перевязали, на нее снова надели гимнастерку, потому что ранение позволяло это, и ее письмо, написанное Сенцову, по-прежнему лежало в кармане. Но сейчас, после того, как она была ранена, ей уже не хотелось порвать это письмо. Теперь ей казалось, что там, на переправе, все вышло так коротко, что Сенцов мог и не до конца понять ее. А надо, чтобы он понял все до конца, иначе ему будет еще тяжелее. Пусть лучше прочтет еще и это письмо, раз оно написано. «Мне уже звонили из госпиталя про тебя, и у меня с ними телефон», сказала Зинаида словно объясняя, почему ничего не расспрашивает у Тани про ее ранение. «Зря не осталось у них. Сразу же напиши мне оттуда, куда попадешь». «Хорошо», — сказала Таня. Я отстегнув пуговицу на кармане гимнастерки, вынула письмо, и от того, как вдруг трудно оказалось это сделать, почувствовала, какая она стала слабая. «Отдай Сенцову». «То самое?» спросила Зинаида, хотя уже видела, что это то самое письмо. Ее поразило, что Таня хочет сейчас отправить Сенцову письмо, которое написано давным-давно, когда все было по-другому, когда она еще не была ранена. «Отдай Сенцову», повторила Таня а что еще? Может, напишешь хотя бы на конверте? Я дам тебе карандаш. Зинаида стала рыться в планшетке. — Не надо, — сказала Таня. — Добавь на словах, что ничего серьезного он тебе поверит. Зинаида, хотя ей очень не нравилось, что придется отдавать Сенцову это давно написанное письмо, взяла его, не сказав больше ни слова. Только вздохнула и еще раз поцеловала Таню. Уже была дана команда отправлять состав, и сопровождавшие теплушки санитары стали изнутри закрывать двери. «Эй, дядя!» «Не до конца!» — сказал летчик положено, мало что положено, душно будет. И усатый санитар послушался молоденького летчика, потому что это был летчик, и закрыл дверь теплушки не до конца, и поэтому, когда теплушка тронулась, Таня еще раз увидела Зинаиду. Зинаида говорила с Таней так, словно ничего не случилось, а сейчас, не зная, что Таня ее видит, стояла и плакала. Полуоткрытая дверь теплушки протащилась мимо Зинаиды, мимо санитаров и железнодорожников, мимо только что выгруженных из этих же самых теплушек штабелей снарядов, мимо разбитой водокачки и тоже разбитой кирпичной будки с полустертой надписью «Кипяток». Таня ехала в тыл после того, как с ней проделали все, что называется в медицинских документах первичной обработкой. Ехала рядом с другими такими же, как и она, ранеными, лежавшими справа и слева от нее. Так она еще никогда не ездила. Когда-то после первого ранения, когда ее вывозили на Большую Землю, Она летела, и не на санитарном У-2, а на обыкновенном, скрючившись в кабине позади летчика. А сейчас впервые в жизни ехала на летучке, и тоже рядом с летчиком, только раненым. Таня лежала на животе. Лежать так было удобнее, меньше чувствовалась боль в спине и смотрела сквозь приоткрытую дверь теплушки на быстро проезжающую мимо землю. Земля эта была то живая, то мертвая, то снова живая, то воронки и колья с ржавой проволокой, то зеленые поля и дальний лес, и над лесом до самого верха теплушки во весь проем темно-синее, начинающее чернеть небо. То сброшенные с путей, сгоревшие сковерканные вагоны, разбитые путевые будки с сорванными крышами, трубы от сгоревшего жилья, то выбегающие к самой дороге курчавые березовые рощи, такие словно нет и не было на свете никакой войны. Все это чем-то походило на ее собственную жизнь. Вернее, на ее ощущение своей собственной жизни. Она вспомнила, как Зинаида с сомнением брала у нее это давно написанное и заклеенное письмо, и подумала, что Зинаиды станется расклеить и прочесть его. Не потому что любопытная, наоборот, она не любопытная, а потому что считает, что всегда все делает так, как лучше. И если прочтет, может решить, что лучше не отдавать письма и не отдаст, не зная, что он все равно уже знает.